Глава 3. 1 3 июня 2022 года. Среда-пятница. Демьян Зверин. Петраж Елена Владиславовна. Выходит, девичью после развода вернула 30 лет. Красный диплом меда. И вполне реальные рекомендации от реальных людей. Зверин не поленился и проверил. Позвонил, поговорил. А, впрочем, это ничего не меняет. Покойный отец этой Елены один из лучших хирургов столицы. Понятно, как ее взяли в мед. По протекции. Тот факт, что к моменту, как Елена поступала, и тем более, как оканчивала университет, с этим, конечно, не вязался, но... Ай, понятно, как такие, как она, все получают. И дипломы, и нужные рекомендации. На она всю жизнь мечтала работать, ага, конечно, за копейки. И при этом приперлась на собеседование в шмотках, на которые врачу скорой помощи полгода пахать надо. И так мечтала, что сразу как красоту свою удачно пристроить получилось, свинтила с работы. И теперь вот снова решила во врача поиграть. Количество логических дыр в своих выводах об этой женщине бесило, но эти самые выводы не отменяла. Как и то, что она не шла узверена из головы с тех самых пор, как он оттащил ее от той блондинки. То и дело он вспоминал эти бездонные темные глаза, тепло тонкой фигурки и манящий запах гладких, как шелк, волос. Не реально, не она дура, а он. 35 пять лет живет на белом свете. В анамнезе брак вот точно с такой же красивой пустышкой. Которая крилась в большой и чистой, но при первой же возможности применяла его, тогда еще всего лишь рядового хирурга, на пузатого мужика, вдвое старше ее, с толстым кошельком. А он что, не может выбросить из головы точно такую же? Может быть, за пять лет, что прошли с развода, за которые он, нехило поднявшись, сам получил возможность использовать красивых баб по их прямому назначению, память подстерлась, м? Как бы ее освежить, да понадежнее? Когда увидел ее в кабинете у Тарханова натурально офигел. Не, ну бывают же совпадения такие, мм? От воспоминаний, как она себя вела, так будто он в чем-то виноват, зверин снова почувствовал, что заводится. Стерва! Все они такие. А Тарханов-то как за нее топит. Лучший друг тоже любитель красивых баб. Может, с ним она? Хотя, а толку ей задолженность какого-то там врача на наскоро телом платить? Могла бы жить себе не тужить и не напрягаться в таком случае. Что-то не вязалось, и это бесило. Отнимало спокойствие, забивало голову, мешало сосредоточиться на работе. Той самой, которую Зверин так любил и ради которой пахал как вол. Так ли много главврачей в 32 без протекции сверху? то, -то же. У Зверина протекции не было. Мать учительница, отец мелкий бизнесмен. Никаких тебе связей на верхах, чтоб сыночка пристроить. Не то что у таких, как эта девка. Зверин все сам, сам выучился. Сначала не хотел, думал, бизнесом с отцом заниматься, но потом. Потом были его 19 лет, и была автокатастрофа, в которой погибла его первая любовь. Его невеста. Ее могли бы спасти, но не успели. И вот тогда он понял, чего хочет в жизни. Успевать спасти других. Чтоб никто и никогда не чувствовал того, что он. Выучился, стал хирургом, влюбился. Думал, всё не сможет, но смог. А в результате... Зверин три дня маялся. Ни за что бы не признался в том, как сильно ему хочется снова увидеть эту Елену прекрасную, блин. Даже самому себе бы не признался. Но вот в том, что хочет воочию увидеть, что она такая же, как все ей подобные. Это да, в этом он был уверен. И придумал, как это сделать. Вызвал к себе Олега. Так, Дэм, если ты насчет жалобы от того деда, то там ни о чем. Нормально все сделали, я проверил начал с порога Тарханов. Дед, жалоба. Зверин в душе не понимал, о чем речь. Нет, не насчет жалобы. Как продвигается поиск врача на скорую, ты два дня молчишь. «Так нашли же уже!» «Я не знаю, что тебе не так, Демьян!» Друг мечтательно улыбнулся. «Девочка? Ммм, мечта!» И при этом вменяемая, как сотрудник. Реально же мужика на дороге откачала. Хотя опыта пять минут да еще несколько лет не работала. Очередная скучающая богатая тёлочка. Нарочито небрежно хмыкнул Зверин. «Да не богатая уже!» В разводе с источником богатства я справки навёл. Олег, мы не тебе бабу новую ищем, а врача в бригаду. Та одно другому-то не мешает. Вот, вот так всё и будет. Девка-то явно не привыкла напрягаться и будет рада и счастлива лечь под Тарханова ради дополнительных привилегий. А он, зверен, узнает об этом, убедится, что прав насчёт неё, а как представится повод, уволит с чистой совестью. И волки целы, и овцы сыты. Наоборот, то есть. А, неважно. От облегчения аж настроение поднялось. Я так подумал, давай попробуем. Все равно лучших вариантов пока нет. Звони ей. Елена Петраш. В общем, Лен, начала Алина, застенчиво ерзая на стуле. У меня есть кое-какие новости. Я заинтересованно уставилась на старшую сестру чтобы она такая взрослая, самодостаточная и уверенная в себе женщина, и смущалась. Когда такое было? Помнишь, я тебе как-то рассказывала про Алика? Я практически не помнила, если честно. Прибывая последние два месяца в анабиозе, я в основном замечала только то, что рядом больше нет Вовы и что моей прежней жизни тоже больше нет. Но имя Алик все же вызвало воспоминания. Сестра с ним по телефону говорила несколько раз, и мне обмолвилось, что «Есть один парень, но там пока все непонятно». «Если честно...» «Но ну, ничего. Я, знаешь, как-то особо не акцентировала. Тебе было явно не до этого, да и как-то...» «Алин?» Я многозначительно взглянула на нее, тем самым «давай уже, переходи к делу» взглядом. «В общем, он сделал мне предложение». Сестра достала из кармана рубашки обручальное кольцо и надела на безымянный палец. Сказать, что я была удивлена, это не сказать ничего. Не столько тем, что сестре сделали предложение, или точнее, не столько тем, что она, ярый достигатор и противница браков, приняла его, сколько тем, что она это от меня фактически скрыла. Не предложение, а парня, с которым все уже аж настолько серьезно. Слушай, я понимаю, что ты разочарована в браке и все такое, но. я хочу с ним попробовать, понимаешь? По-своему, истолковав эмоции, отразившиеся на моем лице, затараторила тем временем сестра. И я понимаю, что это не вовремя, ты еще только отходить начала, а тут я со своим счастьем. То есть ты решила, что я не рада за тебя? Шокированная подтверждением возникших в голове догадок, выпалила я. В смысле, что я не порадуюсь? Да нет, что ты? Конечно, нет, просто это как-то жестоко бросать тебе в лицо свое счастье, смущенно призналась девушка. Или еще лучше ты решила, что я буду тебе завидовать, завелась я. Нет, Алин, я, конечно, все понимаю, но это уже слишком. Я просто беспокоюсь за тебя, ты все еще не в себе. Ага, теперь я еще и не в адеквате после развода. Просто замечательно. Лен, Целый поток всего и разного уже был готов сорваться с моего языка, но зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но я поспешила взять трубку. Мое резюме висело на сайте поиска работы, и это вполне мог быть новый работодатель, так что... Вдох, выдох. «Алло?» идее из-за стола и отойдя в сторону, сказала я. «Елена Владиславовна? Добрый день, Тарханов беспокоит». Медовым голосом отозвалась трубка. «Вам удобно говорить?» «Да, добрый день, Олег... Олег, Олег...» Поняв, что забыла его отчество, я была готова провалиться сквозь землю. «Елена Владиславовна, рад вам сообщить, что мы готовы предложить вам выйти на испытательный срок». Словно бы ничего не заметив, воодушевленно проговорил Тарханов. «Выйти на испытательный срок». Мозг отказывался соображать. «Меня что, на работу берут?» «Вы берете меня на работу?» В случае успешного прохождения испытательного срока, да. А я почему-то уверен, что вы его пройдете. Так как? Вы согласны? Да, да, конечно! Когда мне выходить? Давайте прямо в понедельник на восемь утра. Будет удобно? Конечно. Тогда берите все документы и приходите. Рад, что вы не передумали. Хорошего дня! И я, то есть, спасибо, и вам хорошего дня! Затараторила я. Он положил трубку. Держа в руке телефон, я неловко замерла. Радость от того, что мне предложили долгожданную работу, меркла от осознания того, как ужасно я себя повела. Запал прошел, а вместо него пришло это понимание. Мне сестра сообщила, что замуж выходит, а я сделала ее в чем-то виноватой, сама все придумав и сама же себя накрутив. Разве на ее месте я бы трепалась о своих отношениях к человеку, пережившему крах собственных? Лен. «Алишка, прости меня, ладно?» Я подошла к ней. «Я не считаю, что ты думала, что я тебе позавидую или еще что. Прости, что я завелась. Обещаю поработать над тем, как и на что реагирую». «Нет, нет, ты права. Стоило рассказывать, но я просто боялась тебя ранить. Я понимаю. И спасибо тебе за заботу. Но я безумно рада за тебя. И я очень надеюсь...» «Нет, я уверена, что этот Алек хороший, достойный мужчина, раз ты его выбрала. И желаю вам счастья». «Очень хороший», – зарделась сестра. «Мы совсем недолго вместе, а он вот предложение сделал. Сказал, что узнал обо мне все, что нужно, чтобы понять, что хочет провести со мной всю жизнь и не хочет даром терять время. Детей хочет». «А ты?» «А я... Знаешь, я так подумала. Мне тридцать пять». Я уже столько всего увидела, успела, добилась. Переела быть, может, работы и путешествий. Хочется сесть, хочется кому-то все передать, заботиться о ком-то хочется и перестать все решать самой. Довериться кому-то. Не знаю, как объяснить. Глаза сестры увлажнились, она смахнула набежавшие слезы. Просто твое время пришло, Алин, улыбнулась я. Не знаю. Это страшно, странно и в то же время классно. Алик, а он кто по национальности? Поляк. Но несколько лет жил у нас. Ему здесь нравится, и он согласен тут осесть. Он программист, так что все равно, откуда работать. А я хочу фотостудию открыть. Стационарный бизнес, все дела. Нет, конечно, мы будем путешествовать, но не так часто. То есть... ты будешь здесь? Алина закивала. Радостно вскрикнув, я обняла ее. Счастье от услышанного расцвело внутри, согревало меня, окутывало. Сестра счастлива. И она теперь гораздо чаще будет рядом. Родит племянников, у нее будет настоящая семья. Да, у меня не будет, но зато будет у нее. И мне этого достаточно. Он через неделю приедет, я вас познакомлю, сказала Алина. И будем готовиться к свадьбе. «Будем. Будешь моей подружкой?» «Нельзя же, Алин. А мне пофиг на приметы. Так будешь?» «Буду. Мы снова обнялись. Так, а кто звонил, кстати?» «Мне работу предложили, Алин. Расплылась в улыбке я. «Ура! Ну вот, я же говорила, что просто нужно время, и все начнёт налаживаться. Именно так. Прошло время, и все стало налаживаться. И у меня...» И у неё. Это ли несчастье?